между Лубянкой и Сретенкой. Название Сретенка, старинное, воразительное, единственное, истинно московское, настоящее сокровище московской топонимики, всегда привлекает к себе внимание. И закономерно всегда возникает вопрос: почему улица, где находится Сретенский монастырь, давший ей имя, не называется этим именем? И тут приходится обращаться к истории топонима. С превращением местности вдоль Сретенской дороги в город и превращением ее в городские улицы, возникла необходимость иметь для каждого ее отрезка улицы свое уличное название по своему местному признаку. Поэтому отрезок в пределах Китай-города стал называться по местному Никольскому монастырю Никольской улицы. В Белом городе жители, переселенные сюда из Новгорода, назвали улицу близким им названием Лубянской улицы. Название Сретенка до 1990 х годов сохранялось за частью улицы Дороги до Бульварного кольца и улицы в Земляном городе. Справочники Мартынова "Названия московских улиц", изданном в 1888 году, определяются так: Сретенка улица Сретенской части. идет от Сретенского монастыря до Сухаревой башни. То есть монастырь находится на улице своего имени. Но уже в эти годы Обнаружилось неудобство того, что улица состоит из двух частей, разделенных площадью и бульварным кольцом. Во-первых, ее начало не имело четкой границы с Большой Лубянкой и практически воспринималось как ее продолжение. К тому же, в деловом мире иметь контору на Большой Лубянке считалось более престижным, чем на Сретенке, и некоторые дельцы явочным порядком свои помещения на Сретенке, находившиеся в черте Белого города, именовали на Лубянке. Во-вторых, пребывание одной улицы в разных административных районах, до бульвара в Мясницкой полицейской части, а за бульваром в Сретинской полицейской части, также вносило путаницу. С точки зрения исторической, сохранение названия Сретинка за той частью, в которой находится монастырь, было бы оправданно и логично. Но и административная точка зрения имела свои резоны. В последние годам XIX века победила административная логика, и XX век Большая Лубянка встретила удлиненной до Рождественского и Сретенского бульваров, а Сретенка, соответственно, укороченной на эту часть. Большая Лубянка получила Сретенский монастырь, зато продолжению Сретенки за бульварным кольцом было оставлено название всей улс. Кусок большой лубянки, отторгнутый от Сретенки, несмотря на давность этого акта, не стал органичной частью лубянки, но в то же время перестал быть собственно Сретенкой. По твердому убеждению нынешнего москвича, Сретенка начинается за бульварным кольцом, а Большая Лубянка от Сретенского монастыря подход к ней, так сказать, преддверье Сретенки. Следующий за Сретинским монастырем дом номер 21, серый и мрачный четырехэтажный дом по характеристике Федосюка, построен на бывшей территории монастыря. Начинал его строить в последние предреволюционные годы монастырь, а достраивал уже после революции моссовет. Изначально дом предназначался для сдачи в аренду различным учреждениям, при достройке его учрежденческий общественный характер не изменился. В 20-е годы здесь находились гостиницы, несколько магазинов, пошивочная мастерская. В 30-е годы помещался клуб Московского общества глухонемых. В настоящее время его занимает какое-то промышленное предприятие. Последний по нечетной стороне дом большой Лубянки, 23, угловой. Он выходит также на Рождественский бульвар. Вернее, в проезд Рождественского бульвара, так как в этой части бульвара сохранилась застройка, существовавшая прежде в торцах всех московских бульваров. Последний дом Лубянки, характерный жилой доходный дом конца 1890-х годов с угловым эркером и обязательной башенкой куполом. Он построен по проекту архитектора Митрофана Александровича Арсеньева 1837-1905. Много строившего в Москве его дома можно встретить на разных улицах и в переулках старой Москвы. До революции этот дом принадлежал купцу, потомственному почетному гражданину Семёну Ивановичу Малюшину, крупному московскому домовладельцу. В районе Сретенки семье Малюшинах принадлежало еще несколько домов. Сам хозяин в этом доме не жил, помещения в нем сдавались в наём. В разное время, кроме квартир, В доме размещались меблированные комнаты Родина, Самарканд, Сретенское подворье, трактир Кухмистерская Гамбринус, букинистический магазин, а также находилось Сретенское начальное училище. После революции жилая часть дома была переоборудована под коммунальные квартиры. Дома почетной стороне большой Лубянки от дома Ростопчина и до конца улицы до Сретенского бульвара Представляют собой тот вид застройки, который называют рядовой для начала XX века. Здесь нет зданий, отличающихся особой архитектурной выразительностью, но и они являются свидетелями исторических событий и связаны с известными именами. Владение номер 18 в XVII-XVIII веках принадлежало князьям Хованским, В доме, построенном в начале XIX века, в 1860-х-70-х годах, снимал помещение артистический кружок, клуб, который посещали литераторы, актеры, и музыканты. В 1930-е годы там находился клуб рабочих типографщиков. Дом номер 20, огромное здание Управления госбезопасности по Москве и Московской области, построенное в 1982 году, архитектор Африканов. Оно занимает половину квартала по Большой Лубянке, а в глубину доходит до Малой Лубянки. Это расширилась бывшая МЧК, которое стало тесным восковнике Ростопчина и в трех многоэтажных корпусах, которые московские органы безопасности уже понастроили за главным домом. В литературе встречается сравнение: здание у КГБ по Москве и области имеет форму атомохода. Дом в виде атомохода вполне может быть достопримечательностью улиц. Для постройки дома атомохода был снесён целый квартал между Большой Лубянкой с переулком и Милютинским переулком, плотно застроенный и до двадцатых годов плотно заселенный. В XVII веке здесь были владения князей рамадановских, в XVIII веке князей Галицких. После 1812 года владельцами участков и домов этого квартала становятся купцы. В конце XIX начале 20-го века здесь находились лавка турецких шалей, магазин белья и вышивок Белый лебедь, меховой салон, модный магазин торговавший парфюмерией, итальянский магазин шляп, мушкетерок и картузов из итальянской соломки, антикварный магазин, оружейный магазин, булочная пекарня Ивана Чуева и одна из 88 имевшихся в Москве молочных чьичкина. Были также меблированные комнаты «Бельвю» и Слава. В 1920-е годы по адресу Большая Лубянка, дом 20, находилась редакция журнала Медицинский работник, в котором было напечатано первое крупное произведение Булгакова Записки молодого врача. Снос прежней застройки под возведение дома атомохода расширил короткий всего в два дома Сретенский переулок до небольшой площади. И открыл вид на Малую Лубянку и Милютинский переулок. В правом, смотря от Большой Лубянки углу, образовавшейся площади, стоит большой пятиэтажный респектабельный жилой доходный дом, построенный в 1904-5 годах по проекту архитектора Шауба 1861-1934 для одного из крупных страховых обществ. Он занимает конец квартала, выходит на три улицы и имеет три адреса. Малая Лубянка дом 16, Сретинский переулок дом 4, Милютинский переулок дом 11. Уже по одному этому можно судить о его величине. В 1919-22 годах в этом здании помещалось Роста, Российское телеграфное агентство, организация, в задачи которой входили сбор и распространение информации, а также пропагандистская и агитационная работа в самой разной форме. При агентстве существовали литературные, театральные, художественно-изобразительный отделы. Последний выпускал плакаты, художественно оформленные лозунги и великолепные изобретения тех лет окна сатиры Роста, плакаты ручной работы, мгновенно откликавшиеся на злобу дня, снабженные хлесткими подписями, чаще всего в форме народного рояшника. По сути дела, это было возрождение в современной форме традиционного лубка. У окна роста развешанных по Москве в пустых витринах магазинов постоянно толпились люди, и наиболее удачные подписи быстро распространялись московской молвой. Своей популярностью окна роста главным образом обязаны литературному и художественному таланту Маяковского. Сделал тысячи три плакатов И тысяч шесть подписей. Подводит Маяковский итог своей работе в роста в автобиографии. Созданные им гротескные образы персонажей агитационных плакатов, как положительных рабочего, крестьянина, красноармейца, красного командира, так и отрицательных буржуя, кулака, спекулянта, белого генерала, деятеля антанты, стали классическими и в сознании нескольких поколений существуют именно такими, какими были нарисованы Маяковским. Само помещение Роста и работа в нем – великолепная и характерная картина эпохи. На доме Роста Сретенский переулок кончается и упирается в перпендикулярный ему Милютинский. Этот переулок называется Милютинским с XVIII века по фамилии жившего в нем в те времена домовладельца. В 1927 году переулок был переименован в улицу Мархлевского. Юлиан Мархлевский 1866-1925 польский коммунист, деятель международного рабочего движения. Живя с 18 года в Москве, он часто выступал в клубе польских коммунистов-политэмигрантов, который находился тогда в этом переулке в доме номер 16. В 94 году переулку возвращено его историческое название. Среди прихожан и вкладчиков Сретенского монастыря дворяне Милютины зазначатся с XVIII века. Радоначальник дворянского рода Милютиных, Алексей Яковлевич Милютин, колоритная фигура Петровской эпохи. Его дед был слугой при дворе царя Михаила Фёдоровича, отец занялся предпринимательством, будучи у Государя рыбных промыслов, поставлял рыбу из Астрахани и Нижнего Новгорода к царскому двору. Сам же Алексей Яковлевич в своей деятельности совмещал службу при дворе и купеческие операции. При Петре I и его наследниках он служил комнатным истопником, одновременно в 1714 году завел в Москве шелковую мануфактуру. Милютин приобрел землю на Лубянке, где прежде был казенный полковой двор Семёновского полка, переведенного в Петербург, выстроил обширное каменное здание для фабрики и поставил вокруг своих владений каменную ограду. Когда в 1721 году купцам заводчикам разрешили покупать села с крестьянами, одним из первых этим правом воспользовался в 1740 году Милютин, продолжавший числиться комнатным дворцовым истопником. Императрицей Анной Иоанновной был он пожалован грамотой на дворянство с гербом. Мануфактура Мелютина оставалась крупнейшей в Москве в течение всего XVIII века. Фабрика Мелютина занимала нынешние дома-владения номер 14 и 16. Здания под этими номерами в основе своей сохранили постройки XVIII века. В начале XIX века они были перестроены под жилые дома, в которых проживали потомки фабрикант, а также сдавались квартиры жильца. Из потомков Милютина, наиболее известный генерал-фельдмаршал, военный министр Милютин и Милютин деятель крестьянской реформы 1861 года. 1 декабря 1873 года в Милютинском доме номер 14 родился Валерий Яковлевич Брюсов, поэт, основоположник и вождь русского символизма, чьим творчеством в истории русской литературы началась эпоха, называемая теперь серебряным веком. В судьбах Брюсова и первого владельца дома, в котором он родился, фабрикант Петровского времени, есть одна общая черта. Оба они в цепи поколений своего рода сделали решительный шаг в сторону и выломились из семейных традиционных профессий, понятий и образа жизни. То, что Брюсов родился в мелютницком переулке, В наемной квартире, а не в фамильном доме, а он имелся, уже само по себе было первым шагом ввыламы. Дед Брюсова Кузьма Андреевич был крепостным крестьянином на оброке и занимался торговлей. В начале 1850-х годов он выкупился на волю и записался в купеческое сословие. Это был типичный купец старого закала. Хватки в торговле Деспот в семье, требовший, чтобы сын продолжил его дело торговлю пробками, на котором он сколотил умеренные по оценке Брюсова богатство. При этом, как пишет Брюсов в своих воспоминаниях о деде, читать он умел и охотно перечитывал разрозненный том Чтеминих и еще какие-то издавна бывшие у него книги. Писать он так и не научился, лишь трудом каракулями подписывал свою фамилию. Единственный сын Кузьмы Андреевича, отец поэта Яков Кузьмич, оказался по своему характеру и интересам человеком другого склада. Приставленный к делам семейной торговли, он тяготился этими занятиями и время от времени вступал с отцом в конфликт. Но тут подошли шестидесятые годы, пишет Брюсов, рассказывая об отце в автобиографической повести Из моей жизни. Движение это мощно всколыхнуло стоячую воду обывательской жизни. «Молодежь стала зачитываться писаревом. К этому времени относятся основания моим отцом и товарищами какого-то самообразовательного общества. Они издавали рукописный журнал, который назывался Свобода. Тогда же отец пытал свои силы в литературе. Он писал статьи, повести, стихи, кое-что было позднее напечатано без полной подписи в мелких газетах. Тогда же отец задумал поступить в какое-нибудь высшее учебное заведение. Года два готовился он, потом поступил в Петровскую академию. Впрочем, он пробыл там недолго. Далее Брюсов описывает историю женить бы отца. Родители выбрали ему, как водилось в их кругу, невесту из купеческой семьи с хорошим приданым, но он объявил, что женится по своему выбору. Избранница Якова Кузьмича, матрона Александровна Бакулина, тоже была из купеческой семьи. Моя мать сообщает Брюсов, — познакомилась с отцом уже не молодой. Лет 23-24. Конечно, отец начал развивать ее. Поженились они в 1872 году. Женить бы Якова Кузьмича привела к временному разрыву с отцом. Брюсов рассказывает о его причинах и дальнейшем развитии событий. Мать моя была из семьи очень небогатой. У нее было пять сестер и братьев, так что ни на какое наследство надеяться было невозможно. Отец ее был человек с коммерческой точки ненадёжный. Он арендовал землю, занимался сельским хозяйством едва сводил концы с концами. На этот раз дошло до полного разрыва. Отец ушёл из семьи, нашел место в суде на 20 рублей в месяц. Он рассказывал мне, с каким внутренним самоудовлетворением отказывался он от взяток и благодарностей. Впрочем, служба отца продолжалась недолго. Дед, до безумия любивший своего единственного сына Яшу, сам пришел к нему мириться, отец вернулся в прежнее дело. Уйдя из отцовского дома, отец Брюсова снял квартиру в Милютинском переулке, где и родился его первенец. Имя дали мне нарочно необычное Валерий, замечает Валерий Яковлевич. Дом номер 22 на левом углу Сретенского переулка и Большой Лубянки, с магазинами в первом этаже и учреждениями во втором, построен в 1900 году по проекту архитектора Шервуда, сына знаменитого создателя исторического музея и часовни-памятника гренадерам-героям Плевны. Здание строилось по заказу владельца участка Московского торгово-строительного акционерного общества и предназначалось под конторские торговые помещения. Функциональное предназначение и определило его внешний вид, сохранившийся до настоящего времени. В 1770-е годы участок принадлежал полковнику Толстому. В XIX веке здесь жил скульптор Кемпиони. На московских кладбищах сохранились многочисленные надгробные памятники его работ. Следующий дом по Большой Лубянке, 24, выделяется в ряду примыкающих к нему зданий внешним декором. Это старинное здание, в подвальном этаже которого сохранились своды 17-18 веков. Тогда, в начале XVIII века, это были владения князя Голицына. В начале XX века этот дом получил в наследство от последнего его владельца, своего родственника, литографщика Сиверса. Модный архитектор Владимир Иванович Чагин, 1865-1948. В 1902 году Чагин перестраивает дом в стиле, входившего в моду модерна. Для его декора использованы элементы древнерусской архитектуры, западной готики, растительного стилизованного орнамент. Современный архитектурный путеводитель по Москве характеризует дом Чагина как стилистически трудноопределимое сооружение. Однако он очень украшает этот отрезок Кульц. В 1907-10 годах в доме Чагина находился один из первых московских кинотеатров Электротеатр Рекорд.